Глава двадцать 29. Другой. В три руки мы лечили Эйнара и Горхийма. Над потерявшими сознание богами трудились я, Бон-я и не моя Тиара. Уна сидела рядом на теплой каменной плите крыши Зортарна. Многие гости в тот момент были заняты исцелением раненых, и оставшихся в Зортыне и Намирцев только Рольф и Йока не обладали нужными для этого умениями. Так что бог Преданности стоял у тукана позади Ивана, колдующего над Мавией, а супруга верховного бога Истинной Терры слонялась без дела с интересом исследуя Зортарн. Что же до Зуртыновских богов, то те, кто не нуждался в лечении, обессиленно отдыхали, то и дело с любопытством поглядывая на гостей. Но были двое, кто вообще не смотрел по сторонам, на коленях, застыв в объятиях друг друга, Кейн и Мара даже не думали отвлекаться на окружающий их мир. Некромант, скорее всего, еще полностью не пришел в себя, но его зомби Пожалуй, в тот момент для нее существовал лишь один мир, принявший форму черноволосого парня. Я был рад за нее, от всей души и, возможно, где-то на задворках сознания надеялся, что не моя Тиара сейчас решит сделать то же самое, что и Кейн и Намирец. Однако я гнал прочь эту мысль. Я не хотел, чтобы эта Тиара умерла, чтобы другой я, пусть он и носит маску Бона, страдал так же, как и я. Я Да, мысль-то я гнал прочь, но к собственному стыду осознавал, что воскресить Тиару ценой жизни и на миrcе прекрасное решение, но никто, кроме Кейна, на подобное не способен, как мне кажется. Ты поглядываешь на меня то тоскливо, то как-то кровожадно, подняв глаза от Эйнара, внезапно проговорила: "Не моя Тиара. Твой друг Иван рассказывал нам про тебя и твоих спутников. И раз уж я не вижу здесь местной тиары, стала быть она, девушка поджала губы и поморщилась. Она умерла, верно? Верно, сухо ответил я. Спасла мир, закончив ритуал и убив Бона. Она знала, что с ней будет, когда ритуал завершится, а я нет. Стоп, удивленно воскликнул Бон Я и повернулся к своей жене. Речь о том ритуале, что ты провела в брачную ночь? Если закончишь его, умрешь?» Да, муж мой, но не переживай, заканчивать его я не собираюсь, немая тиара тепло улыбнулась ему. Мое сердце пропустило удар, но через секунду я смог справиться с эмоциями. "Послушайте", обратила на себя внимание Уна. "Раз уж вы затронули подобную тему, не расскажете, как так вышло, что вы оба сильные волхвы, но ты находишься", указала она на Бона меня в теле Бона. Супруги кивнули, и Бон я взял слово. Вопрос понятен. Теперь стоит выяснить, где в историях наших миров начались расхождения. Скажите, у вас собиралась коалиция из последователей старика Глазейска, на ритуале Мави, Рюгуса и Гуршуя с целью добыть скрытые в Лангире частицы Зортарна и Единства?» – спросил он, глядя на меня. Я кивнул. Вот и у нас тоже Полагаю, в вашем мире во время битвы силы Рюгуса предали остальных, а ты, указал он пальцем на Уну, смогла как-то пробудить Бона? В итоге ты, указал на меня, потерял возможность управлять телом? Да, с горечью проговорила бывший отблеск Рюгуса. — «все так и было. Но вот, собственно, перед этим этапом и случились кардинальные различия в истории наших миров, спокойно сказал он и поспешил пояснить. Во время битвы при Лангере наша Уна смогла на несколько секунд преодолеть контроль Рюгуса и рассказать о его планах. После этого она вдруг напала на меня, но вместе с Тиарой мы смогли ее нейтрализовать. Напала? переспросил я, из-за того, что снова стала полноценной последовательницей Рюгуса и получила от него приказ. Именно. Ну а потом нам с трудом удалось добыть частицу Зортуарна и единство и отступить. Наши же боги в этот момент выследили Рюгуса и убили его. Оба супруга вмиг посмурнели. Ни я, ни Уна не торопили их, ожидая, когда иномирцы соберутся с мыслями. Она, наша Уна, отдала жизнь ради Зортейна. Наконец-то произнес произнёс Я. "Мы не можем быть уверены на сто процентов, что она была в курсе, что произойдет с отблеском после смерти Покровителя" тихо проговорила не моя тиара. Однако считаем, что Уна знала о том, что после убийства Рюгуса сразу умрет сама. Мы считаем, что она осознанно пошла на этот шаг, ведь перебороть волю Покровителя пусть и на несколько секунд, подобное считалось невозможным. Не моя тиара смотрела на нашу Уну, та же, опустив глаза, разглядывала каменные плиты. Она знала. Наконец стояли слышно проговорила Уна: По крайней мере, мне об этом Рюгус рассказывал едва ли не в первый день моего пребывания в Зортеине. Я пережила покровителя, потому что полностью сбросила оковы в последний момент. Ваша Уна действительно герой. Я, например, в то время еще никак не могла преодолеть волю Рюгуса. Тяжело вздохнув, моя подруга подняла глаза. Помните о ней. Пусть она сделала это не ради славы, а ради тех, кто был ей дорог, и собственного чувства справедливости. Помните, она была бы рада. Я, уже давно пребывавший в человеческом виде, положил ей руку на голову и взлохматил черные волосы. Наша Уна тоже многое сделала для нашего мира, твердо произнес я, глядя на гостей. Ну да не будем ее нахваливать, а то еще привыкнет. Расскажите лучше, чем у вас закончилась история с восстановлением Зортарна? Как Рейнгейт «Зуртарн мы успели восстановить до того, как Рейнгейт нам помешал, продолжил рассказ Бон-Я. Старик стал гораздо сильнее после восстановления этой башни и кинул клич богам, надеясь привлечь новых сторонников. Собственно, так и вышло. Мы собрали армию и вновь выступили против Рейнгейта и его союзников. Но битвы не случилось. Прежде чем армии встретились, Эйнар вызвал на бой Рейнгейта и убил его. Правда и сам скончался от полученных ран. Мы синхронно посмотрели на близнеца обсуждаемого бога. Именно в этот момент он открыл глаза и, глядя в безоблачное небо, произнес "Вашему Эйнару гораздо больше подходит прозвище Бог воинской доблести, нежели мне. Я так и не вызвал Рейнгейта на бой повторно". "Ты уже сражался с ним раньше?" удивился я. "Да", протянул бог. Когда тот задумал разрушить Зуртарн, я вызвал его на поединок по условиям которого проигравший, если останется жить, будет обязан вечно служить победителю. "Не кори себя", подал голос Гархиим. "Если бы после первого поражения ты, став подчиненным Рейнгейта, вновь бросил ему вызов, отчасти поступил бы бесчестно". Однако то, что я вызов не бросил, еще более бесчестно», — сухо проговорил Эйнар, затем посмотрел на меня и перевел тему. Спасибо, утор, Тиара, Кен. Мне уже лучше. Благодарю вас. Мне тоже, сообщил Горхим. Мы не стали настаивать на продолжении лечения. Поднявшись на ноги, направились в сторону древнего Чтобы Уна не скакала на одной ноге, я нес ее на руках. Получается, Эйнар шел за Рейнгейтом, потому что давно проиграл ему, а Гархейм, чтобы поддержать лучшего друга, спросил я у своей ноши: "Ага?" ответила она. "А почему оба стали прихвостнями Рюгуса? Гархейм, полагаю, по той же причине просто пошел за Эйнаром, а сам Эйнар, не поверишь", покачала она головой. "Тоже по той же причине. Он вызвал Рюгуса на бой и проиграл. Некоторые никогда не меняются, хмыкнул Бон Я, а после добавил: "Иногда это хорошо. Пожалуй, я согласен с ним, что в принципе неудивительно, учитывая, насколько мы с этим человеком похожи друг на друга, пусть не внешне, но внутренне". Думая об этом, я вспомнил, что чуть ранее хотел задать ему весьма любопытный вопрос. "Кен, если не секрет, Что с Боном внутри тебя? Я не ощущаю в тебе какой-то посторонней энергии. Так ее там и нет, лучезарно улыбнулась моя позитивная версия. С тех пор, как я начал чувствовать энергию, я никогда не останавливался на пути развития. И вот однажды мои силы волхва позволили мне отчетливо чувствовать Бона внутри меня, его энергию и душу. Я внимательно следил за ним, но сначала ничего с ним сделать не мог. Однако со временем, став еще сильнее, попросту проглотил его, и теперь это тело, рукой он указал на самого себя, полностью принадлежит мне. Мой муж настолько невероятен, взяла слово не моя тиара, что не только сам развивался, но еще и развивал всех нас. Он сам смог обрести силу, превосходящую силу богов, а заодно и указать нам этот путь. Девушка, не скрывая нежности во взгляде, посмотрела на своего супруга, а затем и вовсе на ходу коснулась своей щекой его щеки. "Ну хватит, милая", отозвался Бонья. "Не будем об этом". Он мельком глянул на меня, тревожится. "Уж я-то знаю, о чем думает этот человек. Он прекрасно понимает, в чем наша с ним разница. Ему повезло. Ему не пришлось пережить предательство Уны и Бона, а значит и собственную Пусть будет смерть, вторую смерть. Ему не пришлось отчаянно учиться вновь доверять другим, не пришлось жить в шкуре агроида, не пришлось путешествовать по другим мирам в надежде найти способ вновь стать человеком и стать сильнее. Ему не пришлось смотреть на мертвенно-бледное лицо умершей супруги, не пришлось видеть слезы зомби, потерявшей своего некроманта, бесчисленные смерти людей. Ведь в его мире не было войны с Рюгусом, и на его мир не нападали хаоситы. Он сказал, что их древний узнал о кровопускателях через потоки энергии, проникающие в их Зуртейн из других миров. Через эти потоки их древний определил, куда именно стоит отправить добровольцев, чтобы помочь нашему миру. Так Бон-Я, члены его пятерки и некоторые боги их Зуртейна направились в Экир. Пустой мир, служивший точкой собора и намирных сил. Там они и встретились с Иваном, оттуда и перенеслись в наш Зуртейн. Да, моя позитивная копия долгое время тренировалась в тепличных условиях, в отличие от меня, поэтому и тревожится, что я могу переживать ей и завидовать. А я? Я переживаю и завидую. Но готов засунуть эти бесполезные чувства куда подальше. Прости меня, Тихо проговорила Уна. Я опустил на нее взгляд, и девушка еле слышно выговорила: "Если бы я была сильнее, как их Уна, тебе бы не пришлось пройти через все это". "Глупости", усмехнулся я. "Я бы не хотел, чтобы ты умерла. И как я уже сказал, ты очень много сделала для нашего мира. Так что не забивай себе голову всякой ерундой". Она неуверенно улыбнулась и еле слышно сказала: "Спасибо". Честно говоря, я не знаю, сколько времени мы потратили на то, чтобы подлатать раненых богов. Думаю, часа два, вряд ли меньше. Эта кропотливая работа порядком вымотала всех нас, даже несмотря на то, что все происходило на крыше Зуртарна, в месте наибольшего сосредоточения энергии во всем мире. Когда мы закончили, я едва стоял на ногах, как и остальные целители все таки лечить богов дело уж очень энергозатратное. Чтобы отдохнуть, а заодно и поблагодарить спасителей, древний пригласил всех нас в один из залов Зуртарна. Он располагался на последнем этаже, то есть аккурат под крышей. Дверь в это помещение появилась и распахнулась, стоило лишь старику замереть под ней. Зал имел форму круга, или вернее сказать цилиндра, и представлял собой дивный цветущий сад, в центре которого стоял длинный прямоугольный сервированный стол. Древний занял место во главе стола, мне предложил разместиться по правую руку, а по левую посадил Ивана. Для меня честь приветствовать вас всех здесь в Зортарне, пророкотал он, подняв кубок с вином. Господин Иван, госпожа Йока, господин Рольф, господин Джон, госпожа Лия, господин Кен и госпожа Тиара. Искренне благодарю всех вас за ту неоценимую помощь, что вы подарили нашему миру. Я обязан вам жизнью, вам и тем прекрасным разумным, которые явились вместе с вами, но были вынуждены отправиться обратно в Акир, дабы не перегружать Зортеин своей энергией. Спасибо, он поклонился в пояс. Не стоит, господин древний, отозвался Иван. Мы пришли, во-первых, чтобы помочь нашим друзьям. Уверен, ради нас и нашего мира утер с ребятами поступил бы точно так же. «Ну, а во-вторых, мы сражаемся с общим врагом. Раз уж мы разумные, то разумно и объединяться. И тем не менее, я не могу не сказать вам слов благодарности, спокойно произнес старик. Иван кивнул, давая понять, что принимает их. Бывший бог тьмы кивнул в ответ и повернул капюшон в мою сторону. «Утор, уна, Берг, мара, кейн. Эйнар Наридуэль Гархейм Уртия, Бергейн Горюшуй Мавия Иланида Хилиса Фета Тимерчин Зияда Ваенэль Айрида Вийон Благодарю вас всех за то, что отчаянно сражались за Зортейн Только благодаря вашей самоотверженности наш мир выстоял и дождался помощи. «Пф, Мы просто защищали свой дом. Дернув рукой, богиня охота откинула прядь волос с лба. Не пойму я, она так смущается или что? И я рад, что Зортейн ваш дом спокойно отреагировал на слова Эриды Древней. А теперь Я предлагаю вам всем, как следует подкрепиться, прежде чем перейдем к обсуждению наших дальнейших задач.